14. В самолёте Пиля оказался зажатым с двух сторон. Справа потел плотный узбек с наливным затылком, слева квохтела толстая беззубая ведьма в цветастых юбках, которая никому не давала покоя ещё в аэропорту. Пока ждали посадку, она поминутно вскакивала и в ужасе устремлялась к выходу, громко вопя: "Посадка! Кидай посадка Ташкент! Посадка!" Её успокаивали, говорили, что рана, но она недоверчиво, вращая глазами, на какое-то время затихала, чтобы вскоре опять рвануться к дверям, расталкивая людей и раздевая в панике беззубый рот. Ехать в вазею в такую жару, небольшое удовольствие, кисло думал Пиля, с отвращением наблюдая за узбеками, вот вонючий народ. В самолёте узбеки сразу сняли сапоги и туфли. вытащили кульки с припасами и принялись за еду, несмотря на то, что был уже второй час ночи. А стюардесса по микрофону объявила, что скоро будет подан ужин. Паев, узбеки надвинули на глаза тюбетейки и косынки, запахнули халаты и вырубились. От запаха еды, пота и ног пили чуть не стошнило. Старуха вздрёмывала, приваливаясь грязными волосами к его плечу, а он украдкой зло отпихивал её, думая о предстоящем задании. Что сказал бы майор, зная он о существовании чемодана? Целый чемодан опиума. Вот это удача. Раздадим его барыгам, пусть торгуют. Морфинисты полезут к барыгам, а мы будем брать морфинистов живьем, отнимать деньги, конфисковывать опиум, который можно будет потом сдавать другим барыгам. Лопнет в Тбилиси, перенесем в Кутаиси, в Зугдиди, Боржоми, Хашури. Городов много, всюду кайфуют. А что ещё народу делать? Соберём по паре другой лимончиков и всё, в отставку. Огороды сажать, поросят растить и деревенских девок жарить. Действительно, морфинисты как тараканы, думал Пиля, подмирное жужжание самолёта. Сколько их ни бей, они всё равно будут ползти к отраве, даже зная, что там не чисто, опасно, что могут повязать. «Жажда кайфу всегда сильнее страха перед ментами, тюрьмой и самой смертью. Морфиниста губит то, что он каждый раз надеется. Сегодня пронесет. Всегда проносил, и почему же сегодня не пронесет? Вот один раз и не проносит». Это, кстати, относилось и к самому Пиле, о чем он тоже не забывал. В юности он презирал наркоманов. Но после того, как по службе попробовал морфий, Уже не мог обходиться без таблеток, ампул, порошков. Всего, что делало его бодрым, сильным, наглым и бесстрашным. Толчком откинув старухину голову, Пиле удобнее уселся в кресле, открыл глаза. В конце концов, все можно сделать чисто, технично, умно. И результат будет. Опиум действительно легко продавать дважды. В первый раз барыгам для продажи. Потом потихоньку отнимать у наркош или конфисковать у тех же барыг. Потом им же всучивать опять. Куда они денутся? Минтам все барыги и так известны наперечёт. А разве нельзя продать их в третий раз, подумал он. В конце концов, переловим барыг, и опиум снова наш. В мечтах он вторгался в далёкие фантазии и, поймав себя на этом, оборвал завихрение мыслей. Вначале надо взять, а там посмотрим. Наверное, лучше всего последовать совету большого чина: ввести вора и чемодан официально. Выследили цепочку, задержали гонца, а везём домой вот ордер на арест, протоколы обыска, задержания. Согласится ли вор? Да кто его будет спрашивать, усмехнулся Пиля. Он, конечно, не очень отчётливо представлял себе, что это такое чемодан опиума. Видел разное количество на чемодан, это только в песенке пройдётся про чемоданчик с анашой. А как это выглядит, какого он размера, этого Пиля не знал. Но одно было ясно: чемодан опиума такая вещь, которая способна круто изменить всю его жизнь. В Ташкент они прилетели под утро. Пока ждали багаж, пили, прошёлся по аэропорту. Шла посадка на два рейса Тбилисский и Ереванский. Чемоданы и коробки, баулы и ящики, сдаваемые в багаж, бесконечные дыни в сетках плыли по транспортёру и проваливались куда-то под чёрную бахрому исчезая из вида. Вся милиция собралась возле этих двух стоек и внимательно наблюдала за пассажирами. стояли тут и два солдата с автоматами. Если бы он Пиля, был начальником аэропорта, то посадил бы собачку прямо за бухромой, возле транспортёрной ленты. Вот тогда результат оказался бы хорош. Ни один груз не миновал бы собачьего носа. Но собак не хватало, а работающие ничего не умели, потому что средства на их натаску шли прямиком в карман инструкторов собаководов. Но тут в Ташкенте Могли бы те тренированные псы. Во всяком случае, ввести отсюда опиум нельзя. Самолёты исключались вообще. С собой в кабину чемодан не возьмёшь, сдать не сдашь. Или надо идти в отделение милиции и официально докладывать, что крайне нежелательно. Неизвестно, как среагируют на чемодан опиума. Не заруют ли пилью и вместе с вором прямо на взлётном поле. Машины отпадали полностью, оставались поезда. Получив свою сумку, он подошёл к кускаглазым милиционерам и попытался приветливо улыбнуться. "Друзья, как добраться до Намангана?" "А, на Манган, хорошо", отозвался один, а второй продолжал сонно посматривать на толпу возле стоек. "Да, на Манган, как доехать?" повторил Пиле вопрос. Подумал: "Вот тупые рожи". "А, на Манган, там, там!" и милиционер махнул рукой. — Я знаю, что там, а не здесь. — Как доехать? — повысил голос Пилия. Сонный милиционер спросил его бесстрастно. — Документ есть? — При чем тут документ? — вспылил Пилия, на всякий случай вынул паспорт, в ту же секунду со страхом вспомнив, что в кармане у него лежит несколько пачек кодеина. Оно обыщут. Конечно, таблетки он переложил в пачки от анальгина, но все равно. — Другой аэропорт на Манган летают. объяснил первый милиционер, а второй медленно полистав паспорт толстым пальцем, вернул его, бесцеремонно уставившись в пилие в лицо. Что везёшь? Ничего. Второй аэропорт находился недалеко от главного. Обстановка там была иная. Ожидающие по-домашнему сидели и спали, растелившись, сняв сапоги и удобно устроившись на полу и подоконниках. Все мужчины были в халатах и тибетейках. А женщины в синих спортивных ритузах, поверх которых напялили разноцветные юбки, старухи, как безглавые мумии, сидели по углам и не шевелились. У одной поверх паранжи был накинут на голову мужской пиджак. Дикие люди, что с них взять? подумал Пиля презрительно. Опаснявшийся кассир объяснил, что на Манганский рейс будет через 2 часа. Взяв билет, Пиля вышел из душного здания в ташкентскую ночь. Сел на скамейку в скверике. Слышались разговоры с лётного поля, звуки машин, где-то постукивала электричка. Посидев немного и оглянувшись, он высыпал в ладонь 10 таблеток кодеина и направился к колонке с водой. Запивать таблетки лицом вниз было трудно. Он закидывал голову к каест, пальцем поднимал струю в колонке, но всё равно чуть не подавился последними пилюлями. Отдышавшись, сел на скамейку, распечатал пачку сигарет и застыл. Изредка поднимая тяжёлые глаза на циферблат часов и прикуривая одну сигарету от другой, мысли стали расползаться. Пиля не пытался ловить их, отдавшись во власть кодеина, который игриво покусывая изнутри, начал привычно щекотать живот, перетекать в ноги, завихряться в ступнях и проникать во всё тело. Вспомнился один из давних приездов в Азию. Тогда Пиля был ещё лейтенантом и получил задание внедриться в небольшую но богатую группу наркоманов. По ходу дела пришлось поехать с одним из них в Азию за наркотиками, морфинист, с которым Пиля ехал, Шарашенидзе по кличке Виртха, оказался мерзким, слабым, подлым, полностью сгнившим в свои 24 года типом. Примечание от Виртха. Грузинский крыса. Конец примечания. Он только и делал, что валялся в постели и стонал. Мне плохо. То ему было плохо от передозировок, то от ломок. Пили и приходилось все делать самому. Сам он тогда наркотики принимал помалу. Столько, сколько надо для правдоподобия. Но зато Виртха служил отличной визиткой. В виде его местные барыги не сомневались, что перед ними морфинист. И охотно шли на контакт и предлагали товар. Они ездили по городам, с кем-то встречались, знакомились, куда-то шли, покупали. Виртха все забывал, путал, терял. всеudo опаздывал, находясь в постоянном тяжком дурмане, и пиля злился на него, не раз был готов избить, но сдерживался. Купленные и добытые они складывали в министерский стальной дипломат, откуда Виртха по ночам сам у себя воровал ампулы и таблетки, а днём, боясь обысков горничных и всего на свете, постоянно запирал на разные шифры. В конце концов он естественно шифр забыл. День, когда он забыл шифр, вообще выдался несчастливым. Рано утром у них разбился шприц. Виртха, пытаясь сделать себе внеочередной укол, уронил шприц на кафельный пол ванной. А дуревши от ломки, они вскочили в такси и помчались по Самарканду. "Больница, больница, диабет, шприц", кричали они шофёру. Для убедительности Виртха прикидывался умирающим диабетиком в коме, что было не так уж трудно изобразить. "Здесь, здесь тормози!" Зарычали они, когда увидели какое-то здание, откуда выходили люди в белых халатах. Они выскочили из такси, вбежали в вестибюль, увидели кого-то в халате и стали пихать ему деньги, умоляя дать шприц. Человек долго не мог понять, в чем дело, смотрел узумленно, потом подозрительно и, наконец, что-то сказав по-узбекски, быстро удалился. Тут пили, нюхом учуял в вестибюле что-то родное, огляделся повнимательней. Заметил в углу за лифтом милиционера в форме. Вышел на улицу и прочёл, что это наркологический диспансер. Пошли отсюда, прошепИл он, схватив Виртха за руку, но тут и слышать не хотел. Чтобы уйти без шприца, идиот, это диспансер. Минтов полно. И пилия поволок его к выходу. В другой больнице осверевший Виртх ухитрился выхватить шприц прямо из бурлящей воды кипятильника. Ворвавшись в гостиницу, они кинулись к дипломату. Виртха стал лихорадочно крутить замочки и вот тут-то и выяснилось, что он забыл шифр. Старый помнил, а новый вылетел из головы. Пиля попытался ножом открыть замочки, но не сумел. В дипломате, помимо ампул, хранились деньги и документы. Принялся сверлить ножом отверстие. Это оказалась адской работой. Дипломат был настоящий, подаренный папе министру где-то за рубежом, и для того, чтобы выпилить в нём уголок, понадобились 2 часа, причём бессильная виртха не пилила, только резался и стонал. Когда наконец они отогнули уголок и стали вытаскивать ампулы, несколько штук разбилось, а пачка денег порвалась почти пополам. На рассвете началась посадка в Як-40 на Наманган. Пиле сунул пистолет в сумку. Если найдут разрешение у него при себе, покажут. Если не найдут, меньше разговоров, зачем лишний раз светиться? Мало ли кто мог оказаться в этом самолёте. Всё прошло хорошо. Сонная таможенница, занятая беседой с молодым лейтенантом, пистолет просто не заметила. Пилли стоял среди толпы людей в чёрных стёганых халатах и опять удивлялся нелепости этих одеяний: узких, без застёжек, но длинных и с длинными рукавами. вдобавок подпоясанных женскими косынками кажется, кто-то ему объяснял, что чем больше косынок, тем почётнее их обладатель, чистые дикари. В первый раз он попал в Азию ещё школьником, в 10 классе, с дуру прицепившись к друзьям, поехавшим куда-то за анашой, хотя сам он тогда не курил. В памяти остался мрак морозной зимней ночи, снегом покрытые поля, замёрзшие уши, руки, ноги, большая сумка с анашой. А попутки всё нет и нет. Наконец показались фары. Это была аварийная, с длинной башней для починки лампионов. И они хохотали как сумасшедшие, а шофёр отказывался их вести, указывая на людей в кабине. "Заняты, не видите?" А они кричали: "Ты же аварийная, а у нас авария!" Насильно сунули ему деньги, вскочили на подножки и ехали так в ночи, сквозь ветер и снег. И руки у них звенели от холода. примерзая к ледяным поручням. Пиля покачал головой. Чёрт побери, как не боялись с такими сумками летать и по аэропортам таскаться. Теперь он точно знает: аэропорты, вокзалы, автостанции, стоянки главные узлы города. Если их перекрыть, как полагается, то город можно блокировать полностью. Можно-то можно, но к чему приведёт такая наркоблокада после перестройки совмин обязал КГБ взять под контроль оперативную обстановку по наркотикам. Барыг и морфинистов прижали, но долго в прижатом состоянии держать не сумели, потому что на это, как всегда, не хватало ни людей, ни техники. Цены на наркотики подскочили и потащили вверх уголовщину, покатилась волна новых указов, воров разослали из местных зон. Прижали воров, а уголовщина взметнулась еще выше – Потому что зоны без воров взбунтовались, преступный мир вышел из берегов, цены на кайф поднялись снова. На смену старым ворам пришла молодежь с автоматами. Начал от террора и шантаж трестов, магазинов, базаров, винных заводов и чайных фабрик. Хаос усилился. Сгорело несколько крупных объектов, закрылись на переучет рестораны, цеха, мастерские. Повсеместно начались ремонты. Ревизоры, махнув рукой, брали огромные взятки и уходили на пенсии. В рядах сотрудников ОБХСС возникли кровавые распри. Угрозы, взбух, напитавшись кровью, и даже дрогнул, и раскололся передовой отряд КГБ. Пилия участвовал во всех этих компаниях. Насмотрелся всякого, многому научился. С самого начала работы в Угро он попал в группу к майору Майсурадзе, который не скрывал своих идей относительно будущего. Скоро, ребята, уляжется пена, и мы будем и полиция, и мафия. Так лучше для всех, и в первую очередь для людей. Не два раза платить придётся, мафии и нам, а только нам, но в двойном размере. А с ворами мы разберёмся. Что делают с крысами и волками, когда они размножаются? Уничтожают всеми способами: стрелять, жечь, травить. Никто нам не помешает этого сделать, а сами себя мы уж никак не поймаем. Вокруг каждого вора кормится группа подворовков. Вора убить и группа разбежится. Пусть убираются в Москву или Питер. Пусть знают, что в Тбилиси их ждёт смерть. Список воров известен. Жужу, Рене, Цаул, Амберг, Надар лысый, Чёрный Воронцовский. С самых больших и начинать. Это еще Эдуард Амбросиевич негласно советовал на парт-активе, пока в Москву не взметнулся. На главной улице, на Мангана, у входа на базар возле Чайханы, толпились узбеки в своих нелепых халатах. Было много велосипедистов, проезжали седобородые аксакалы и женщины в спортивных рейтузах и кедах. На женщин, впрочем, никто не обращал внимания, не выворачивали шеи вслед каждому женскому заду, как в родных краях, А даже словно презрительно стремились вовсе не замечать их. Так, муха пролетела, мошка хуже мухи. Автовокзал в Намангане оказался небольшим и пустым, зато за его оградой столпилось множество частных машин и шофёров, готовых ехать куда угодно. Глядя на их одутловатые лица, Пилли опять подумала о том, что все они, вероятно, в кайфе. Он подошёл к ним, назвал нужный кишлак. Мне нужно в Катта-Курам. Один сносно говоривший по-русски знал это место. Они договорились о цене, но требовалось найти ещё двух-трёх пассажиров, чтобы забить машину до предела. Пиля хотел заплатить за четверых, но потом решил не спешить, выпить что-нибудь горячее. Закинул в багажник сумку и отправился на базар, сказав, что придёт через полчаса. Базар делился на фруктово-овощной, скотный и барахолку. чего там только не продавалось. Вереницы стояли сапоги и колоши, причём можно было купить отдельно галенища, подошвы и каблуки, оптом и в розницу. Реды чубитеечников, торговавших от копеечных штамповок до расшитых золотом и серебром красавец. Тут же на земле сидели продавцы полушубков без рукавов, овчины, тулупов. Длинный ряд уздеечек, подпруг, сидел с тремя Блестели серпы, точила, ножи, кинжалы, сохи, вилы, топоры. В середине торговали чем попало: от иголок и и стоптанных тапочек до колёс от отарбы и плащей балонья. Отдельно гудел халатный ряд. Пеле вытянул шею и огляделся поверх толпы. Повсюду чёрные халаты, горланят, торгуются, спорят, и все похожи в кайфе. У всех глаза как щёлочки. Да и где еще быть анаше и опиуму, как не тут, в самом сердце Азии? В охотничьем азарте он ускоренной походкой двинулся по рядам, присматриваясь к лицам и внюхиваясь в воздух. Но все было чисто. Никто ничего не курил, кроме сигарет. Пили остановился возле торговца с зеленым насваем. Примечание. Никотина, содержащий продукт в виде шариков. Конец примечания. «Брат, анаша есть...» спросил у узбека. "Наша? Нету, нету наша". "С трудом поднимая веки, отвечал торговец и забросил в рот большую щепоть насвая. Вот, насфай купи". "На черта он сдался этот насвай?" проворчал Пиле, переспросил. "Значит, нет и наши. Курить нет? Опасно!" Оп! ответил торговец лукаво, открывая один глаз. "Да ты на них посмотри, они же все в кайфе". — почти крикнул Пиле, указывая на двух стариков, дремавших под деревом. — Не-е-е, мы пирос-то такой сонный народ! — нехотя, — ответил продавец, отправляя в рот очередную порцию на свая. — Очень плов и сон любим! И он, молитвенно произнеся что-то по-узбекски, сложил ладони и показал глазами, как узбеки любят плов и сон. Пиле с досадой отмахнулся. Тут его внимание привлек старик на осле, Серый ослик шёл прямо в гущу толпы, вызывая её восхищённый гогот. Бронзовый старик в шутовском халате и чалме что-то кричал. В ответ кричали тоже. Пилия Сердит и проводил его глазами и направился к плотному кольцу людей, откуда неслись звон, смех и звериные рыки. Растеленный ветхий, стёртый коврик. На нём высидал полуголый, высохший старик в чалме. Перед ним лежал облезлый, старый и тощий медведь. Старик изредка дёргал за короткую цепь, придетую в медвежью надрю, или высоко поднимая палку, шлёпал медведе по худой спине в пролысинах. Зверь откликался тоскливым рыком, что приводило толпу в восторг, а на ковёр летели мятые рублёвки. После пяти-шести рыков коврик стал коричнево-песочным от мятых рублёвок. Тогда старик сгрёб деньги Запихал их в сумку, висевшую у медведя на шее, взял под мышку палку, коврик, подергал цепью. Медведь нехотя поднялся следом, отряхнулся. Толпа двинулась за ними. Потом Пилья попал на живой базар, где увидел гладеньких осликов, степенных буйволов с гордо закинутыми головами, Лошадей пугливых кос, бежевых телят и даже двух верблюдов, которые иногда переговаривались друг с другом низким бульканьем, напоминающим слоги какого-то древнего наречия. Тут уже торг шёл серьёзный. Возле каждого животного торговались продавец и покупатель, а толпа делилась на две половины: одни помогали купить, другие продать. При виде животных пиле вздохнул Какие-то неясные воспоминания детства сошевелились в душе, но очнувшись и вспомнив, зачем он тут, Пиля заторопился к выходу. Выяснило, что надо подождать ещё немного. Шофёр искал четвёртого пассажира. "Вмечает, зайди пока", посоветовал он. "Давай быстрее, а то уже час прошёл", ругнулся Пиля, но совету последовал. В мечети он никогда не был. Мечеть оказалась старая, замшелая, сложенная из грубых серых камней с невысоким минаретом и облупленным полумесяцем. Во дворике сидели нищие, пили, не без опаски открыл дверь. Увидев стоящие рядами пары ботинок и сапог, нехотя разулся. Зачем его занесло сюда? Первое, что его поразило пустые грязные стены мечети. Пол покрыт дырявыми коврами, окна завешены чёрным Задёрнутые тёмными шторами лубочные картинки на стенах. Кресло-мулы тоже закрыто крепом. Над ним два скрещённых чёрных знамени, на ткани зеленеет арабская вязь. Плотнище старое, застиранное, а вязь тусклая. Вообще всё темно и сумрачно. Отдельно, за загородкой на постаменте лежала очень большая чёрная подушка с изображением Мекки. По полумесяцам и наретов, диковины птицы в садах Верблюды с поклажей, небось опиум везут, и люди в челмах. Все обращено к маленькому кубу с плоской крышей. Внутри виден камень. Его вышили так искусно, что Пилия невольно потянулся к нему рукой, проверить, не вшит ли он в мутаку. Но тут же был остановлен гортанным окриком мулы, пьющего чай за занавеской. Пилия виновато оглянулся и отошел в сторонку. Противная вера, и посмотреть не на что. У нас кутиконы есть, музыка. У входа в мечеть он купил чай и самсу. Возле машины его уже ждали. Шофёр замахал руками. Пиля кусая на ходу дымящуюся лепёшку, уселся в машину впереди. Сзади на него глянули два узбека, молодой и старый, и женщина в чёрном. "Ну, поехали?" спросил шофёр. "Поехали. А тут", пиля указал на самсу. "Один лук, мяса совсем нету. Э, дорогой, Почему один лук? Много лука. Много! Весело отозвался шофёр и вырулил из хаоса стоящих машин на шоссе. Первый раз в Узбекистане. Вот, смотри, это наше сердце Ферганская долина. Пиля послушно уставился в окно. За окном летели хлопковые поля, а дальше наседали невысокие, но плотные, какие-то сплочённые и насупленные холмы. Да уж, Нет, Кавкасиони.